Орехова надежда. Котина горюшка. Ностальгическая. Сегодня минуло уж двое суток со смерти Василия Ивановича. Квартира опустела и опостылила. Так горько и холодно здесь никогда не было. Маюсь, скитаюсь из угла в угол, вспоминая его теплый и родной запах. Пахло от Васи моего молочком и колбаской, шпротиками копчеными частенько и киличкой, фаршиком да мясцом, а котлетки мягонькие какие. Мягонькие какие. Васенька мне на пару тушил. Ах, объедение. Голодаю. Мы одиноки были с Васяткой. Некому теперь сиротинку покормить. Жду сына его в Бармалеи. Должен сегодня прикатить на похороны. Может, хоть на поминках поем, а то прям умираю. Засохший рис с блюдца доедаю. Хрустит аж противно, фу. Ни молока тебе, ни консервочки, ничего. За что? За что, Господи, скажи, ты забрал кормиться? Вопрошаю так, что соседка-бабка Бонька... С соседнего балкона запускают в меня сосиску. Спасибо, Господи, святая ей богу. Всегда её любил, хорошая соседка. Повечерял знатно, хоть и дешёвенькая субстанция, но и на том спасибо. Не спится совсем, всё о Васе грущу. Василий Иванович был очень хорошим человеком, хоть и пригублял частенько. Но зато душевный, с огромным щедрым сердцем. Самыми дорогими кормами меня поччевал и с сальцем с грудинкой бывало делился до да што уж там. сам частенько не доедал, а мне всё самое лучшее. Эх, были времена-то какие. Прямо золотой век или эпоха Ренессанса, что ли, не помню толком, то Василий Иванович хорошо владел всеми этими терминологиями. Он же у меня человек с доми а высшими был. Нихухры мухры тебе. Сердечко осиротливо ёжится, даже как теточка не помогает, такой стресс. Но всё же засыпаю, хочу хоть там во сне увидеть своего человека. Гости Светает. Жмурюсь от счастья в предвкушении омлета. Запах застилает все, одурманивая. Господи, да за что ж порядочного кота и патя без церемона скидывают с кровати? Вот оно что, Бармалей приперся. Ах да, сегодня ж похороны, как больно. Хоть бы лампадку зажгли, да молитвочку почитали. Василий-то набожным славянофилом был. Филолог он у меня по первому образованию, а по второму, тьфу ты, запамятовал. Неужто тоже склероз развивается? Ой, да не дай боже. Василий-то как этим мучился. Одна только выгода была. Всё забывал, что ты раза уже покормлен я был. И за день от 5 до 7 внеплановых кормёжек бывало. А этот хмырь, ну ты гля, бедному Ипатию не то что омлета, даже китикета его кровного не отсыпит в мелкое блюдечко. Вож одёга, как тебя жаба ещё насмерть не задушила, поражаюсь. Сижу в клазете, рыдаю от обиды и унижения. Видел бы сейчас Василий Иванович, как его любимого Ипатия обижают. Ой, горе-горькое. То ли ещё будет аж представить страшно. О, суета началась. Родни-то. До сомнительных друзей сколько навалило. Ну, соседи, ладно. Люблю их. Кто косточек от курочки передавал. Кто рыбкой с рыбалки делился. Да и всё уважительно всегда. И патием называли. Всё как положено. Не то, что этот дрыщ-пармалий, будь он неладен. Что припёрся, вообще непонятно. То лет десять ни слуху, ни духу. Даже не звонил гад. Папкой брезговала за бутылочки, а тут как квартиркой в центре запахло, так и явился. Фу ты ну, ты аж противно, даже и думать не хочу. Опа, диву даюсь, и это Мегера явилась, жена его бывшая. Ох, и стерва же, сколько у нас денег после развода отсудила. Да мы б на них могли бы и киттикэт с салом копченым до конца жизни есть, еще и молочком трехпроцентным запивать, да сметаной зализывать, не диетической, а деревенской, а тети Глаше, на минуточку так замечу. Вот воблую эту тощу, а главу Генрихову просто ненавижу. Да внутреннего они произвольного, прости, господи, шипение, змеиное щётание. Не знаю вообще, что он в ней нашёл. Сухая, жёсткая, как синюшна, пупырчатый магазин и петух. Но тот хоть на бульон годится, а с этой, думаю, суп в отраву превратится. Такая ядовитая, желчная баба, слов нет. Опять одно шипение. Тури делали втина. Уж она-то кусочек края нашего Холостятского на этой грешной земле. а шурчу от удовольствия и расплываюсь в улыбке, едва завидев ее в проеме двери. Ой, какая же благодать, не забывает нас. Пришла. Такая красивая, как булочка с маслицем. Нет, слабо сказано, скорее как тефтелечка с подливой, как икорка поюсная на нашем совдеповском фамильном мельхиоре. Ну, не могу уж, мурюсь от восторга и прось тереться о любимку. Люба, братцы, Люба, аж душой отдохнул рядом с роднулий. Ох, какая мягкая она, как желешечка фирменная или печёночный паштет, и смягче, чем наш холостяцкий матрас кросс с молоком они женщина вся такая ладненькая, сбитненькая, как перинка в деревне на гусином перу. Что аж сплошное заглядение, и замурчание до да водуре, как валерьянка в аптеке раскаяния, она для трепетной и чуткой души ипатия. Дородная матронушка этакая, словно сливочки двадцатипроцентные, такая добрая, аж парчорс так начинает лосниться от радости. Мяу-мяу, спасите, помогите. Эта рыбы глайка опять меня в бочину пнула. Ну скотина, не видать тебе теперь твоих замшевых шпилек. Так уссу, что чавкать будешь стервозина. Ноги у глайки как палки ходули, вся угловатая, худь дятя на змеиноголовая. Она ж даже если погладит, то поколечит своими руками циркулями. Как-то пытался залезть на её угловатые острые колени, думал, на лапочках моих синяки будут. Даже не представляю, как Ивана что-то горгону Кощей его обнимал когда-то. Фу, одни кости до да сухожилий деревянные, ни мяса, ни жира тебе. Шкурка и то у петуха бульонного помягче будет. Детективная. Битый час жду, когда вернётся уже с похорон. Изнываю, так кушать хочется, невыносимо. Изверги попрятали всё в жолобы. Ой, Ивановна, кого ж ты меня оставила сироту горькую? Сколько раз я говорил тебе: Не пей, душа родная, лучше семгушкой бы и форелькой, да хоть и карасиками с тунцом подзапасались, и сарделечками разномастными, все водка проклятая, мочи нет. Я же не волк, а в пору и завыть уже. Нет бы молочко лакал, как приличные патии, а ты ж все на беленькую налегал со всей этой шушерой подворотной, которым хата нужна была халявная, да выпивка с закусончиком, родной ты мой. А не твои идеалистические философствования, а гегелевской феноменологии духа, или научных теориях Канта, феи Ербаха в их диалектическом познании мира, рассуждения о современных проблемах русской словесности до мировой геополитической обстановки, там не канали. Они шо слов таких отродясь не слыхивали. А ты все высокоинтеллектуальный бисер перед ними металл, не жалеючи, вечно за просвещение умов родил как ломоносов прям. В мелком и сечковом масштабе, конечно. Ну на кой скажи? Мне теперь бога ради, ты ж образованный человек. А сейчас что? Да ничего, брат Василий, что толку, что и Патий все видел? Что толку, что разодрал в кровь всю эту шайку разбойничью, что рыпнулась на тебя? Тебя уже не вернуть, а меня никто не слышит. Долго еще я вспоминал весь этот предпраздничный шабаш накануне. Но только я и бессловесный угол окровавленной тумбочки знали о том, что же произошло на самом деле. Были и менты у нас. Я метался, сидел и верещал у тумбочки, что есть мочи. Ну что толку? Ведь соседи подтвердили, что ты выпивал, Иванович. И что всякие мутные гости у нас частенько бывали. Замнута, не делай это. Если ещё завести решится, как пить дать. Вот тебе крест. Что я своим всем известным шестым чувством или переквалифицирует в несчастный случай. И нет лишней головной боли у полиции. Такие дела, кто ж поверит коту, хоть и учёному и порядочному. Всегда тебе говорил, что молочко полезнее и здоровый сон. а не вот эти все посиделки с обильными возлияниями и пустопорожними разглагольствованиями за жизнь. Поминочки. Вернулись. Ёркнул под стул к Алифтине и ожидаем-с. Поминальный стол не особо обилен. Бармалейск упердяюще несусветный, а жаднее только мамаша его. Одна Алифтина, добрая душа, пирожков с капустой до блинов напекла. Да любила крепко она его, или жалела, как и зятем малолетним тетехалась. Она только слёзы, как крупные бусины, жемчужные, с глаз роняет. Остальные зубоскаиствуют, осуждают Пинчушку. Ну как так? Как они могут? Тут же половина ему ещё и денег должны. Все ж к нему пенсионеру занимать бежали, уважительно заискивавшие, Васили Иванычем называли, раскланивались, не без подмасливаний. А сегодня смотри, как пьяный заболдыга ты для них стал, родненький. Вот уж и удино племя, ты гля, как быстро времена-то меняются. грустно от того, что поделать с этим не могу ничего. Только грозно рычу внутренне, от чего и получаю новый пинок излобное брысь от оглайки. Даже Левтина добрая душа и та не может меня спасти. Опять штрафбат и карцер, туалетная изоляция, естественно. Ну как можно, Вася, Василёчек мой, смотри, даже поминуть почившего, самому родному и близкому тебе существу не дают, злы днюки. Бачок в туалете и тот не так громко плачет, как я. Громогласная и протяжная «мяу» надрывно истерично содрогает пространство, но гостям за столом уже не до меня, а не сладостно-халявно жрут горькую. Приговор. Под вечер все разошлись, и Аглайка с сыном заговорщицкие засели решать имущественных вопросов. Квартирку продавать решили и деньгу пилить пополам. «А я? Как же я?» Смотрю вопросительно на них, требуя ответа. Это же мой дом, я же тоже наследник. Он меня любил больше всех вас вместе взятых, любил. Полпенсии на мой рацион тратил, ветеринара оплачивал. Имущество мое имеется. Вот как теточка фирменная, переносочка просторная, пуфик бархатный для сиесты. Как же так, столько добра, куда это все? А библиотека Василия Ивановича? Там же столько раритетных изданий. Сам издата, сколько выписано когда-то из-за границы зарубежных авторов. Любил он ещё с РГФа, факультет романно-германской филологии, смаковать Гёта и сонеты Шекспира в оригинале. День 9. Опять готовят стол. Бармалей уже укотил свою Москвию, а Глай наведывается каждый вечер разбирать вещи. Ищет квартирантов. Вчерась были первые смотрины, а сегодня с утра Глай без церемонов оттурнула меня из квартиры. Шок неописуемый. Шатаюсь по двору бесцельно уже битый час. Лапы еле передвигаю, не ел вспоминовения, зябко однако. К вечеру на улице Морозной людей практически нет. Первые дни бродяжничества как в аду пошли, круги мытарственные. Но в преддверии всего круговорота чистилищного лимб теплотрассы почти как у Данте. Любил его цитировать Василий Иванович, но мне захотелось немного перефразировать его под наше дворово-забубенное бытие «теплотрасса, мать». Пыхтуха и альмаматор весь приблуд, Твор пуст, весь сброд здесь. За местечко на горячих трубах надо так бока и луженую глотку подрать, что не приведи господь. Ну, не то чтобы я трус, но вследствие тонкой душевной организации, благородства натуры и интеллигентного воспитания, тягаться с уличной необразованной шпаной вроде как не по статусу. Поэтому ретировался я быстро и был подвергнут морально-болезненному астракизму местного клана кота-мафии. Драные теплотрассные мадамы презрительны ко мне настолько же, насколько весь прекрасный пол, за исключением Левтины, к моему Василию Ивановичу, при виде его библиотеки. Хотя зря. Да, крутых бумажников у нас отродясь не было, но пенсию он всегда схоранивал в Бодлера, а гонорары от редакторской подработки в Белинского, ну, сами понимаете, символизм во всем этом. Это наше все было. «На сороковой день» или «Предрождественская сказка» Сегодня минуло уж сорок дней со смерти роднули моей. Скитаюсь я нынче по помойкам и меняю места дислокации аккурат раз в пару дней. Везде свои порядки и суровые законы котовых улиц. Похуже раз во сто, чем водные экзерсисы, ворфографию, пунктуацию, стилистику и даже лингвистику для слабообразованных дам, пописывающих ему в личку скучными вечерами. Вспоминаю сейчас с голодухи каждая свою фи, относительно овсянки или гречи безмясной подливы. Ох, были времена, я сейчас бы за сухую корку плесневела хлебушка. Все бы душу выморкал. Бы так, ну шо, трактор колхозный, ей-богу. Но «бы», как известно, мешает. Предновогодняя толчья из утолока толкают меня к местной булочной. Там всегда отоваривался знатными пирожками и сочными беляшами Василий Иванович. На тесто по тем временам я особо не облизывался, носом крутил, как его дамочки-мармозетки при виде нашего простенького отечественного авто. Ну, начинкою ипатии всегда верно и ответственно помогал подледать Иванычу. Иногда даже совсем нагло и треща, упитанной мордению. У Миналена перегонки вдвоём всё почестую, смачно, гурманства местами и черевоугоднича обжороста, почти по гоголевски. Правда, у него пообильнее и масштабы всех трапез были выписаны. Но ради меня Василий всегда стремился к совершенству. И гурманствующий почитывая мне вечерами про обильные разносолы старосветских помещиках подкармливал из-под полы вискачом куриным. Потом, даже уж радый до упора и газов уж, простите за подробности катафейной гастроэнтерологии, все неустанно жарился ему и, потираясь его недельную щетину, бесцеремонно подлизничая, выпрашивала добавку моя трещавшая по швам и лоснящаяся от жира хитрожопистая морденюшка. Тогда он укоризненно смотрел на меня, сравнивая с Собакевичем из «Мертвых душ», Но всё же тянулся за косточками куриными, холотцом из телячьих мослов к холодильнику, а там ещё и рагу мясное, как оказывалось, зря простаивало. И это всё и героически, и неустанно за всегда был готов стоически уплетать, не хуже деканского брюховастого пастука с его летающими варениками. Такая вот фрикадельно-тептельная, килечно-шпротная, молочно-сметанная, китикетно-вязкостная, котлетно-толчёная радость, обжорно-мажорного бытия. окружала меня ранее. А что сейчас? Гонимый и убогий, облезлый и замызганный подранок. Кто узнает во мне теперь учёного интеллигента Кота Эпатия, который даже рукописи местных литераторов помогал править, не за бесплатно, конечно, куриными потрошками и шейками рассчитывался, как по счётчику за намурчательные труды моего селяочек. А ныне ни заработков, ни пенсии, ни угла, ещё и жуткая инфляция в стране с санкциями в купе. Какой распад, какой упадок. Претенциозно, как сноп Василий Иванович, ворчу в шорстку, серьезно насупившись себе под нос. Посматриваю на плывущие по небу облака, вспоминаю Васю. И сливки, кстати, тоже. И жирнющее парное молочко, что он иногда прямо из-под коровы заказывал у женщины одной. Но лепота была, не передать словами. А, замечтался, фу ты, ну ты, а теперь я деловой, некогда философствовать. Уже и так бока пооблезали до живот мой. Ранее шупузатистое солнышко ныне высох, как урюк, и сжался до да, к хребтине битой-перебитой прирос. Надо срочно искать корма. Слоняюсь между храмом местного булочной, жалобно помурякивая в надежде на милостью Божью. Или человеков. Пока тщетно, увы. Но так нельзя, надо хоть что-то добыть. Сегодня же сорока вины. По минутной надо доброго человека. Люди так умны, но так глухи, что аж страшно. Это особый вид наказания, видать, для эгоцентрично гордынищавшегося земного муравейника. Лет до 50 Василий Иванович был таким, как истинный английский сноб из аунного царства литературного пен-клуба, с красным дипломом РГФа, нарочито важный в своей грамоте. Не то что мы, дворовые приблюды. Побайроновский, бледный и отстранённый от всего бренного и бренных на своём филолого-лингвистическом Олимпе, по всем правилам синтаксиса, пунктуации и прочей лабуды, восидал презрительно пофыркивая через губу на всех простолюдинов, пока жизнь не начала и его обтёсывать и выдирать. В те горькие, гадины, перестроечные эпохи и прочих его личных бурей-штормов нас серых и убогих словно прибило друг к другу где-то у местной посадки. А то до металбесхозный приходилось потихоньку вскрывать лицо под капюшоном старой выцвевшей куртки, потаскивать нищенствующему филологу, а я мелкий любопытствующий родом из типичной подзаборье окормлялся там чем мог. Выброшенная от мамки на втором месяце в утродо за неимением пропитания и места в бесствующем двору, помышляла странствола, где придётся. Думаю, промысел Божий, не иначе то был. Вот ведь интересно, сердчишко человечие, пока не обвешавшее от боли и испытаний, утончается, говорят, чутьче -чуть становится. Тише, и так вроде слух внутренний обостряется. Очи духовные шире развязаются, и слышать, и видеть, и даже понимать природу несносной человечие пытается. Ну да ладно, а то расфилософствовался тут с вами, дорогие читатели. Но вы-то по день из голодухи сей опуск читаете. А мне ещё по минда быть надо, поэтому откланиваюсь временно побежал рыскать. Надежда на людей большие сегодня возлагаю, ибо осла покончательно. Уже только попискиваю, то слабое, не свойственное ранее и патю хрепатцой. Негоже это совсем в моём столь почтенном и солидном возрасте. У булыжней народу, видимо, не видимо. У храма вообще тьмать муща, ну, Рождество всё ж на носу. Суетятся добрые христиане к празднеству готовятся. День уже почти на исходе. За сумеречила рана, морозит, жжет и крепчает. Кости мои артрозные, как у Василия Ивановича, тоже ломит, но на грудь, в отличие от него, принять никак не могу. Даже при желании или потребности. Кто ж ему даст? Как говорится, он же кот. Ну да ладно, я бы и от молочка не отказался. Кефир, ряженка, простокваша. Даже с кишей, не первой свежести и таз годится. Но и тут облом. Не росинки маковой с утра, такая печаль. А еще сороковины и Рождество на носу. «Ну как же быть, Господи, хоть бы ты помог, что ли, ну, рассчитались бы позже на том свете, я бы тебя так знатно и от души замурлыкал, все стрессы бы снял от всех этих бестолковых детин твоих человеческих, и облака твои сливочные и молочные лапками мягонькими жмакал и жмакал бы, так нежно и заботливо, как виноградь лазут твою холит, только смилуйся, Боже, над грешным червоугодником твоим, котом Божьим и патием». «Тщетно все». Мороз к ночи усиливается, поскрипывая хрустким снежочком. Василий считал, что кошки не плачут, а я с самых помин до сих пор сам не свой. Кому снежинки перилинки, а кому слезинки горькие гвоздинки солёные острыми кристалликами впиваются в растерзанную разлукой душу. Праздничные огоньки в домах как светлячки, булочники считают не сметной выручки. Так у торгашествующих по праздникам часто бывает. что один день потом всю месячную аренду для работников зарпатами кормит. Ну дай бог, дай бог. Может на радостях и мне что-нибудь перепадёт, хоть ушка махонькая от пермешка. Можно и с рою ничего, по мурыжу хотя бы помина ради. Ну и тут чтно, некогда им. Кассу всё никак не сведут. Такие барыши, что ничто вокруг уж более не видно. Плятусь во двор, может на помойке хоть кроху рву на помин души Васяткиной. Но замираю в паре метров от неё. Там неистовые бои и пиршества, сникаю окончательно, стар стал, одрехлел совсем, давно уж я не в тонусе от тёплой сытой жизни. Тепличное создание, куда там конкурировать с дичью катабан туличных, даже приблизиться не дадут. А коли рыпнусь, то так обдерут, что рад вовеки не будешь. И там, поди, знай, очухаешься, а посля, или сгниёшь да сгинешь в безвестии в каком-нибудь подвале. Остаётся лишь храм. Там, в преддверии рождественской всеночной, милосердно-добродетельного люду христианского много бывает. Славить Христа любят, может, и тварину Божию заприметит, кто да пожалеет, хоть хлебным крошевом подкормит. Нынче и на птичий корм поминального, а стане ради, согласен с великой радостью и патией. Суета-суета -сует вокруг, а машин-то как много, парковка у храма забита подчистую. Хотел погреть подбитый недавно местными хулиганистыми мальчишками блок свой плешивый. приглянулся мне лексус один с семейной парой спешно торопящихся ко всеночной службе. Но хозяй равно предусмотрительно пошикнула меня и пальцем пригрозил, обозвав приличного кота ипатия сволочью и заразой. Я остро втрепенился было, но заботливая супружница его наждатно покачав головой посоветовала рот ему свой перекрестить, но ну, негоже и Богу ещё и под куполами ещё и великий праздник слова хвалиться. И то слава богу рад. Сразу видно, народ в храм преличный собрался. На гаражах за такие поделки и монтировкой и лепиты по хребтине можно запросто схлопотать и матом трёхэтажным, хотя нет, скорее не баскрёбным так покроют. Там ни род, ни опыты, никто не ни то, что не перекрестит и не подумает даже. А тут благодать, благостные и благочестивые все люди в преддверии Рождества Христова, что несомненно приятно даже обудрошую патию. Народу во храме густо-густо, как керечки балтийской банки, в банке, понабилось. Затылки аж надышут, друг другу сердечные. Так радостно за них. Жаль, только меня в храм не запустили. Тоже хотел помолиться боженьке. Даже не о хлебе насущном, просто хоть молитвочкой, если не обедом, то помянуть душевно раба Божьего Василия своим глухим скорбным мурчанием. Но ход воспрещен нашей катабратьей почему-то. Не прорвешься даже штурмом, уже пробовал. Много стражей благочестивых и трепетных, блюдут святость атмосферы, видимо. Хотя удивительно, ведь даже их какой-то святой считал Котофеев цветами меховыми, запамятовал имя его. А Василий после воцерковления частенько цитировать любил уже не поэтов, а святых отцов Церкви Христовой. Лапы предательски не имеют, усы и без того стрессовыми сединами выбеленные, припорошила снежинными балеринами, нежные пуфики розовых. лопоточных подушечек начинают примерзать к ледельной паперти. Уж как бы не обморозиться, скомочиваюсь пионно, вздыбливая даже подшерсток, и изгойно застываю у храмовых ворот вместе с парой нищенствующих. Из-за ядерной морозяки и фуфырики запозушные не помогают, и они через полчаса разбредаются, чтобы заныкаться от холодрыги кто куда, как тараканы по углам и щелям, и захолустьем в эту скрипучую, но благую звездную ночь». Где-то на краю света загорается сейчас Вифлеемская звезда. Хочу найти её в щедротах звёздной россыпи на рождественском небосклоне. Представляю её лучеобразную в виде куриных крылышек, которые любовно аккуратной кучкой заботливо складывал мне частенько добрый Василий в моё голубое блюдечко. Ищу её на небе звезду эту, Иисусову, луч спасителя. Она полотнище небесное сегодня так вызвездила, что даже мелком облачку некуда приткнуться. Такая искрящаяся бриллиантовая сокровищница небес, что в глазах моих конъюнктивитных от жизни бездомной так ребиты, слепит, что ж голова кружится, словно васируя со снежулыми танцорами в купе. Подняться от кроваф от землиску кожаное тельце уже не могу. Холод сковал всё естество моё, слабость совсем одолела. Измождённое тело и только глаза и нюх и уши ещё остаются здесь за чем-то. Кажется, в них живут и теплятся остатки надежды. Слушаю всеми естеством своим и чуткими готовыми локаторами восменночное бдение. Всё ж с нетерпением жду его окончания. Словно прозревая, всматриваюсь в узкие намоленные прорези церковных окон. Горячее свечное тепло тысячами огоньков согревает и освещает храм изнутри, и меня греет издалека будто, или так кажется мне, уже не знаю точно. Вот бы сейчас сюда хоть одну восковую горящую свечную трастиночку по веновению ради. И для согрева, чтоб лапки чуть-чуть отогрелись. Но я ж презренный бездомов ши без рода и племени. Кто ж мне даст до святыни дотронуться? Из домов потихоньку потянулся аромат рождественского сочева. До него я до сегодняшнего дня никогда не был падок. А вот густые и плотные запахи традиционного жареного гуся, фаршированных свиных грудок, изобилие курок и шпикачек, тушеного мяса в горшочках киевских котлет, тефтелюшек мягоньких, плова с баранинкой, с неимоверной силой и возбуждением распаляли пустующий мозг моего бедного желудка. Кажется, все скромное разнообразие отечественных мишленовских ресторанов обрушивалось изобильным потоком в тарелке россиян в этот праздник, как, впрочем, и в любой другой, Частенько любит наш народ, конечно, найти повод, чтобы хорошенько и добротно покушать. И не только покушать, но и пригубить от души, даже Христа ради, за его тоже здравие по-братски. И в этой гастрономической феерии и мешанине кухонных благоуханий, пьянящей и одурманивающей, сводящей с ума, надрывающей спазмами и коликами все мое истощенное голодухо и нутро, и здесь вспоминаю Василия и наши с ним гастрономические дегустации и эксперименты. Какое ж время было, однако. За плотными шторами ночных окон скрывается уютная и тёплая домашняя жизнь, с душевными посиделками и философствованиями до утра. Всё ночно пролёт, как бывало у нас с Васенькой. А как он родимый мне, необразованному отроску уличного катадворянства читал книги о благораживой апатии, которого до него только шпеняли и фамильярно kıскали все, кто не попаде. А Иванович его в интеллигенцию вывел, в высший свет узкого филологического общества показал. Свечной воск тёплошко тает, свежие завиртя приобнимают меня, припорошив снежулями, обнимулями, к утру белый пионовый каташар. Морозно вызяряя, тянется ночь. Считаю далёкие ледяные звёзды, и чудится мне словно дожавию Андерсеновская. Прям strepenулся весь. Вспомнилось, как читали мы с Васей девочку со спичками, как плакали вместе, он под водочку, правда. Но такая чистая кристальная душа у него была в минуты сердечного и филологического соития с миром литературы. Так умел он все прочувствовать, каждую строчку сопережить с окоченевающей голодной сироткой, что я совсем растрого нажался ему под ребра, осторожно пожамкивая лапкой его потрепанное, но трепетное сердечко. Вася был удивительной души человек, парадоксальный в своих мнениях, убеждениях и выводах, он, тем не менее, был очень глубок и бездонно философичен, как открытый космос для меня, пожалуй. И сейчас на этом ветру ганей и морозильники ретроспективно вспоминаются нюансы, что Василий Иванович ругал очень тогда католиков, что холодные они, недушевный народ, девчонку, мол, не спасли, а вот наш люд православный, задушевный, сердечен. От того у нас бы не случилось такого. Последние отдали бы, ну хоть баландой на кормели обогрели спасенье ради, особенно в такой великий и светлый праздник Рождества Христова. В эти моменты он был удивительно патриотичен. хотя всегда очень любил при этом запальчиво поругать власть и диссидентскую литературу почитать, а подпольную так и вообще страсть как обожал, либеральные новости, альтернативные источники это его родная стихия была. Посмотреть и покритиковать всё здешнее не хуже и всех литературных критиков вместе взятых. Но даже будучи активным участником панк-клуба, тот же при случае мог явить лик истинного славянофила и патриота, православного христианина, который верит в Бога, умея читать при этом Я абстрактную философию с неевклидовой геометрии или торсионными полями, математическим полотном формул и прочей замудрённой цифирию. Так искусно и многовариативно и разносложно, что кутру Москва Селя Ивановича взрывался в креативном нистовом фонтанировании, очередная коробочка и Паша с морочком в купе неустанно поражая всей этой гутоперчивостью сознания своего хозяина, начинала плавиться, как сырокомечко в микроволновке Ивановича. что растекался при нагревании на фирменном бутерброде с докторской, рецептурно родом из голодного студенчества, который частенько почивал меня, мой хороший. И вот в этот миг я еще больше верю и понимаю, что меня спасут. Наш народ добрый очень, со страдательными сердцами, как ромашками просторы русские усеяны все уголки доброй России. Не только храмы, каждый закут, каждая семья. Много душ у нас милосердствующих, раз даже... Мой занудный филологический сноб и диванно воинствующий оппозиционер в это убеждённо верил, что ипати и подавно верит в наш народ и чудо счастливого финала сказки рождественской. Мысли лихо завьюживает, как скакуны внутри рассекают они на просторах хоть как-то будоражат мою стынущую кровь. И я ещё с большей надеждой и верой жду окончания всеночного бдения и рассвета, хотя уже практически всё плывёт и смешивается перед глазами. и свечи, как рыбу в океане, начинают заплывать в звездные неводы и сети. Небесная пряжа ажурных созвездий, как кисель, стекает на Землю, сквозь конденсатное сито стратосферы и опрокидывает звезды из подола прямо на клирос с самвоном. Прихожане, как мозаика калейдоскопа, мешаются в пурге с потоками бисерной, пурге и ветра, подобно молочному коктейлю, обволакивающему все вокруг, с сахаром и пеной, круговоротно перемешиваясь в блендере сознания. И мы все, выпадая снежными хлопьями в осадок, влетаем ракетой, как с горы на санках-ледянках какую-то огромную надмирную турбину. В алмазном космосе плывут корабли, и вместо Гагарина прямо из иллюминатора мне приветственно машет теплый и уютный Василий Иванович в стерильно-белом, снежно-крылатом скафандре. Мятно-крионовая турбулентность и разряженность атмосферы обрушивает в крах давление, и мы падаем навстречу друг другу и тонем в объятиях, словно проваливаясь И заполняя собой всеобъемлющее бескрайнее пространство в огромном белоснежно-пуховом мире. Теперь мы едины, даже в урчании, как будто сердечный мотор стал один на двоих. Понимая всё ещё более, чувствуя и осознавая нас сквозь друг друга, он достаёт лазерной рукой молочные суфлешечки из облачных барашков и укутывает моё озябшее тельце в теплоту электрически пуховичных дутышей облачков, бережно сбивая периночки сверкающих небес. для моего уютного вдохновения, согреваясь сердечным дыханием в свою облезлую серотинку. Бескрайнее полотно звёздной завесы незримо разрывается, расправляя свои крылья, и рождественский пухопад, воздушной, невесомой снежной шалью, бережно накрывает и укутывает землю. По скриптум. На утро, после божественной литургии, у ворот храма рассветно Расцвёл на смерть заиндевевший белоснежный меховой катапион, обожёрно припорошенный снегом сачельника и заботливо укрытый сугробиком доброго Рождества. Выходящие из храма, ещё долго сетовали и жалели шерстинова снежного котейку, улетевшего на добрых крыльях рождественских ангелов к тёплому Иванычу, ещёщему Бога. Конец рассказа. Текст читала Настя Рысь.